Мечтаешь выйти замуж? Обратись к ведьме, она поможет найти любовь. Не веришь? Я тоже не верила, пока не попала в другой мир с помощью одной саркастичной колдуньи. В моём жениха подходящего не было, видите ли. А ещё это проклятье родовое. Да-да. И вообще, говорит, хочешь счастья иди и добыть. Сделать-то надо сущую мелочь. Попасть на отбор невест к дракону. и украсть из замка магическую книгу. Вот только упомянуть, она забыла, что мужчин-то двое. И кто из них мой, ещё разобраться нужно. Катрин Гортье, невеста по призванию. Глава 1. Плотный полумрак, дымка и запах благовоний наполняли узкий коридор. Я фыркнула и закатила глаза отвчась на месте. Нет, ну надо же. Какой тайной всё окутано. почти как в фильме ужасов. То вой гляди, из-за угла выплывет призрак или жмурик выскочит. Нервно хихикнула, представляя подобную картину, и вновь постаралась придать себе серьёзный вид. Дурь всякая в голову лезет. Хватит, сосредоточилась, откинула лишние мысли и уставилась на тяжёлые бархатные шторы, что скрывали меня от происходящего внутри помещения. Я никогда не считала себя трусихой, но именно сейчас почему-то нервничала. Да и вообще считала, что сильно погорячилась, соглашаясь на это сомнительное дело явится к какой-то потомственной ведьме-гадалке за предсказанием и помощью. Глупость же. Ну откуда бы они взялись, настоящие предсказательницы? Я, если честно, не очень-то во всё это верила, но раз уж пообещала своей лучшей подруге, что схожу, пришлось идти. К тому же Витька взяла и сама записала меня к гадалке этой на приём, чтобы наверняка. И вот я здесь, стою в коридорчике старой обшарпанной коммуналке после тяжёлого рабочего дня, добравшейся не в слишком безопасный район на отшибе города, расположенный в противоположной стороне от моего дома, и считаю, что совершила настоящий подвиг. В Москве в это время час пик, а ещё ведь обратно добраться надо, и желательно без приключений. Ну что, так и будешь там стоять или всё-таки войдёшь? послышался ворчливый приглушённый женский голос из-за плотной шторы. Вот же неуважение какое к хозяйке. Хихиканье моё наверняка услышала и решила пригласить поскорее, чтобы выяснить, что же меня так развеселило. "Да!" пробормотала торопливо я. "Одну минуточку". Ну вот дура, нет. Взял уже себя в руки и заходи. Иначе зачем вообще соглашалась на уговоры подруги? Жила бы спокойно себе в неведении. Нет же, принесла сюда нечистая. Ладно, буду честна с собой. Теплилась надежедочка. Вдруг действительно поможет. Вздохнула тяжело, опуская глаза, наскрещенные на груди руки. Надо быть проще. Не стоит сразу всем своим видом показывать скептицизм к данной услуге. Тем более я сама толком так и не решила, как к этому относиться. От того и нервничаю. Хотя была ещё надежда на то, что в комнате окажется шарлатанка. В конце концов, чего я тут таю? Сейчас узнаем. Выслушаю её, поблагодарю и уйду. Не стоит ведь всё воспринимать всерьёз. Уверена, больше половины приму как развлечение. Просто маленькое приключение мистического характера. Да на Руси испокон веков молодые девушки на суженых своих гадали. Чем я-то хуже? Просто поддержу стародавнюю традицию, не больше, подсказала сама себе мысленно. Заходи уже, опять послышался ворчливый голос из комнаты. Я не кусаюсь. До да с чего она вообще взяла, что я её опасаюсь? Не боюсь я её вовсе. Вот ещё. Просто мне прежде не приходилось общаться ни с какими гадалками. Ладно, надо идти до конца. Сбегать поздно и глупо. Меня же не силком сюда тащили. встряхнула головой, соглашаясь сама с собой. Всё, медлить нельзя, только вперёд. И шагнула. Комната, в которую я оказалась, была довольно большой, но ужасно захламлённой. У стены стоял пыльный сервант. По углам располагались какие-то огромные коробки, что загромождали большую часть пространства. А на единственное окно было накинуто чёрное плотное сукно. Из сквозной крупной неровной дыру в ткани пробивалась тонкая полоска света. Странный антураж на миг вогнал меня в ступор. Планируется переезд или здесь всегда так? В голове тут же послышался восторженный голос моей подруги. "Элька, она самая лучшая. Если бы не эта старушка, не гуляли бы мы на моей свадьбе. Венец без братия, что она с меня сняла, это не шутка". В добавок вспомнилось, как Вика с серьёзным видом вскинула указательный палец вверх и для пущего эффекта прожгла меня хмурым осуждающим взглядом. Немного не так я себе представляла самых лучших и успешных, совсем не так. Впрочем, всё остальное, что здесь находилось, вполне вписывалось в мои представления о ведьмах-гадалках. Круглый деревянный стол со странной пентаграммой на тёмно-синей скатерти, Гадальные карты, свечи и прочие аксессуары. Они создавали должное настроение и подчёркивали мистическое предназначение своей хозяйки. Наконец-то я уж было подумала, что ты так и не решишься. Глядя на меня пристально и при этом усмехаясь, вновь протянула женщина. Она, сложив пальцы в замок у самого своего носа, тяжело вздохнула. Не дождавшись ответа, тут же добавила: "С чем пришла? Что интересует?" Я растерялась, моргнула раз, другой. "Как с чем?" А что, разве она не должна знать сама? Она же ведьма, гадалка. Или кто она там в их иерархии? Задумалась. С виду вполне себе обычная тётка преклонного возраста, очень даже приятной наружности. Седые короткие волосы, голубые ясные глаза, чистая светлая кожа с сеточкой морщинок, нехищного взгляда, длинного носа с бородавкой. А где метла и котёл для зелий? Может, всё-таки шарлатанка? Лучше не расслабляться. Уверенно шагнула к столу с твёрдым намерением разоблачить дамочку. А ещё напомнила себе, что все свои секреты раскрывать нельзя. А то знаю я этих, психологический ход такой: выманить по мелочам нужную информацию, собрать её в логическую цепочку и вывалить на клиента правду, которую он же сам желает услышать. Подозрительно сощурилась и выпалила: "А вы как думаете?" Женщина обескураженно распахнула глаза, но почти сразу засмеялась. Совершенно незлобно и весьма задорно, как обычный человек. Милочка, я ни о чём не думаю, сквозь смех ответила она. И гадать о том, что у тебя в голове, не собираюсь. Говори, что хочешь узнать, и посмотрим, чем я могу тебе помочь. Что судьба сулит, куда дороги ведут, выясню. А о карьере своей знать хочешь? Здоровье? женщина хитро прищурилась, криво улыбнулась и добавила: а может, любви хотелось бы, чистой? да так, чтобы на всю жизнь. Да, слишком поспешно ответила я и утвердительно кивнула. Вот именно о ней. То есть, а любви я пришла узнать. С этих резко сказанных слов и начались мои переживания. Кто бы сказал, что расклад на картах и несколько пугающих фраз произведут на меня столь сильное впечатление, что я решусь на то, что прежде посчитала бы глупым, ничего не значищим ритуалом. Уф, лучше бы и на мне, как новичке, был венец безбрачия. Всё было бы куда проще, думала позже я. У меня же, как оказалось, проблемы с личной жизнью были намного серьёзней. Ведьма была очень убедительна. Сама рассказала мне историю жизни родителей, что они погибли пару лет назад в автокатастрофе. И при каких обстоятельствах это произошло, обрисовала. Я ни ушам, ни глазам верить не хотела. Знать о таком посторонняя женщина не могла, а детали даже вички не рассказывала. Мою жизнь старушка тоже не погнушалась по винтикам разобрать, вернее, в картах разглядеть. И детство, и юность. Когда дело дошло до сути вопроса, я уже была вся на взводе. Едва держалась, чтобы не зарыдать в голос. Но тем не менее выслушала стоически до тех пор, пока разговор не зашёл о Косте, моём последнем претенденте в будущего мужа. Схлипнула громко и отчаянно. Вижу, сбежал он от тебя, констатировала очевидная старуха. И так с каждым случилось, кому собиралась ты отдать не только сердце своё, но и хм, тело. Да что же со мной не так-то? Всё слегнуло горько, совершенно не понимаю причины своей жизненной трагедии. Ведь нормально было. Внимательными были все они, умными, порядочными. Но как только до постели дело доходило, бежали без оглядки. Ведь не уродина я, как все отношения хочу и замуж. Что со мной? Не томите. Проклятье родовое, мрачно протянула старуха. Я только носом шмыгнула и уставилась ошарашенно на женщину. Какое ещё проклятье? Задумалась, пытаясь понять, что бы это могло значить, но не смогла. Ведь если бы проклятье на мне было родовое, то мать не вышла бы замуж за отца, а следовательно, и я бы на свет не появилась. То же самое и про бабушек можно было сказать. Что-то не сходилось. Проклятье то на мать твою послано было давно, но отсрочку имело. Тебе кармой передалось от неё, и только тебе исправить суждено это. Ничего не понимаю. Как это от матери? Недоумённо спросила я. Если честно, не могла даже представить, что мама могла такого совершить и кому дорогу перебежать, если только Вижу, в молодости была у неё соперница. Очень она ей завидовала, и в успехах, и в красоте природной, подсказала мне старушка, тем самым подтверждая догадки. Так уж вышло, что с матерью моей, Светланой, в молодости приключилась очень странная история. Потерялась она. уж не знаю, как так вышло, только и сама мама ничего не помнила. Просто в один прекрасный день очнулась в незнакомом месте, совершенно не знаю, кто она, откуда и как её зовут. Чуть позже, когда оправилась и подлечилась в местной больнице Красноярска, решила в милицию обратиться за помощью. Так и познакомилась она с моим отцом, тогда ещё обычным опером. Семью её найти так и не удалось, но любовь свою она повстречала. А можно как-то по конкретнее с описанием этой гадины завистливой приметы какие-нибудь, где и как она ей жизнь подпортила. Гадалка подняла на меня обескураженный взгляд и поражённо проворчала: "Да где же я тебе всё это возьму?" Ткнула пальцем в гадальные карты и добавила возмущённо: "Сама вот погляди в них, видишь что-нибудь? То-то же. И я нет. Не видит она", проворчала мысленно, опуская обречённо плечи. А стальное разглядело. Ладно, тогда о насущном говорить будем. Допустим, её прокляли, пробормотала я, вновь обращаясь к ведьме этой. Только почему мне это исправлять? Несправедливо это как-то. Мама в истории какие-то сомнительные влипала, а я? А-а-а. Так и задохнулась воздухом, не зная, какими ещё словами, без более красноречивых высказываний, описать всю степень своего негодования да и странные вещи вы говорите она любовь в свою встретила меня родила мать твоя по-своему расплатилась вижу я это уклончиво ответила гадалка а тебе передалось проклятие это потому как зачата ты была уже под воздействием проклятия она развела руками и вздохнула Какую бы изначально цель ни преследовала вражинка матушке, легло всё на твои плечи. И если не желаешь, чтобы род твой на тебе и прервался, если хочешь обрести любовь, да детишек родить, сделать ты должна то, что я тебе скажу. Ну, я и кивнула, безропотно соглашаясь. Убедила Ну как тут не убедишься, когда такие подробности выдаёт, неопровержимые факты и реальные события описывает. Об одиночестве прожить всю свою оставшуюся жизнь совершенно не хотелось. Да и проверять временем правоту женщины тоже, в общем-то, желания не было. Сколько могло продлиться моё упорство? Год, 2, 10? Ничего ведь страшного не случится, думала я. Да и вредить никому не намереваюсь, только себе помочь. Все во благо, для поддержания высшей степени справедливости действия мои будут. Ну и для очищения рода, разумеется, от проклятия этого непонятного. Тут миг казалось, что я самоправосудие. Такая ответственность на меня легла, такое бремя, но я всё смогу, со всем справлюсь и заживу себе спокойненько. мирной обычной жизнью как любая другая счастливая женщина согласна видимо заметив твёрдую решимость во взгляде спросила старушка это твоё истинное желание да чётко проговорила я тогда закрепимо договоренное соглашение а потом капельку крови у тебя возьму для сильного ритуала необходимую А после приступим к выполнению условий обеими сторонами договора. И тон такой деловой, словно я не ведьмы, а с юристом документы подписывала о предоставлении услуг. Уже в лифте, что поднимал меня на десятый этаж к моей квартирке, даже зажмурилась, представляя и красивый уютный домик, сверкающий в лучах летнего яркого солнца, и любящего меня мужчину. Иди вору, бегающую по дворику и играющую в шарады. Двушка, доставшаяся мне по наследству от родителей, встретила привычной пустотой и одиночеством. Бросила сумки с продуктами на пол, щёлкнула клавишу, зажигая свет, и вздохнула, осматриваясь. Баруха говорила, что необходимый ритуал нужно будет провести там, где место побольше, попутно впихивая мне в руку свечки и листок со словами: которую нужно проговорить, чтобы ритуал заработал. Выбор пал на зал, но торопиться я не стала. Сделаю всё перед сном и спокойно лягу. Впереди меня ждал ещё один выходной перед новой рабочей неделей. Заодно и проверю, изменилось ли что-то, ну и подруге позвоню с рассказом, как сходило и что мне сообщили. Она обязательно просила отчёт. Очень переживала за меня. Поужинав, приняв душ, а после накинув ночнушку, закуталась в свой длинный пушистый розовый халат и, заскочив в мягкие тапки-зайчики с серьёзным видом, стала готовиться к ритуалу. Руки дрожали от волнения. В тишине квартиры казалось, будто что-то или кто-то наблюдает за мной из тёмных углов. Даже вздрогнула пару раз, прислушиваясь и оглядываясь по сторонам. То послышался шорох то тихий звон. Вот накрутила-то себя, дурёха. Усмехнулась от этой очевидной мысли, тряхнула головой и продолжила зажигать маленькие свечи, расставленные на полу. Так, кажись, всё готово, пробормотала я сама себе под нос, придирчиво осматривая немного кривоватый, но вполне сносный кружок из огоньков на паркете. Расправила плечи, откинула на спину влажные после душа волосы, достала из кармана заранее приготовленный листок бумаги и ещё раз пробежала по нему глазами. Слова были совершенно непонятны, хотя написаны привычным для меня русским языком. Очитать с них необходимо их было без запинки, с чувством, с толком, с расстановкой. Бельберта так читаться не хотела, но медленно я всё-таки стала произносить написанные фразы. полностью погружённая в свои старания не запутаться и проговорить слова правильно, совершенно не заметила, как вокруг всё начало меняться. Сначала я подумала, что это от усердия у меня зрение боковое поплыло. Но когда текст был мною дочитан, и я оторвала взгляд от листка бумаги, сразу поняла, творится какая-то чертовщина. Комната искажалась, предметы приняли расплывчатые формы, Вокруг мерещились искорки. Они то вспыхивали, то гасли, будто исливая, чтобы в следующий миг проявиться вновь, совсем рядом с предыдущими, но уже в более ярком свете. "Да что происходит?" прошептала я, попутно открывая рот от изумления. С места сходить я не решалась, но вот осматриваться могла спокойно. Даже моргнула несколько раз и глаза потёрла. В надежде, что зрение восстановится, но это не помогало. В ответ на мой вопрос послышалось эхо собственных слов, что я произнесла ещё мгновение назад. Голос мой звучал шёпотом, но с каждым мигом становился всё громче. Из медленного и спокойного тона слова стали произноситься быстрее, а голос начал ломаться, становиться более хриплым, совершенно не похожим на мой. Внутри всё похолодело, а т espуга быстрее забилось сердце, отдаваясь голкими ударами в ушах. Пальцы силой вцепились в листок бумаги. Я боялась дышать, шевелиться, произносить даже тихий звук, сделать хоть что-то, чтобы вырваться из этого безобразия. А желание такое было, и притом сильное, заверящать, что есть мочи, выскочить из круга подбежать к двери квартиры и громко позвать на помощь, вывалившись на лестничную площадку, таять в оцепенении, не моргая, не дыша, сил больше не было. Пома прошелистели едва подвижные губы. Я моргнула, и вдруг комната исчезла. На смену ей перед моим взором предстала уже знакомая старушка в каких-то грязных лохмотьях. не похожих на привычную для меня повседневную одежду, притом в окружении незнакомого интерьера, деревенского такого, какие можно было увидеть где-нибудь в глубинке страны, богом забытом захолустье, не иначе. Дощатый отсыревший пол под ногами, прогнившие от времени деревом обитые стены. Я стояла всё в том же кругу свечей, но уже не своих, более высоких и пухленьких. Женщина находилась совсем рядом, в полумраке, освещаемая их огнём и пламенем факела, что она держала в руке. Стоя у маленькой трибуны, громко зачитывала из толстенной, потрёпанной временем огромной книги уже знакомые мне строки. Очень захотелось прикрикнуть на неё, завопить, чтобы она прекратила, но горло сдавило невидимыми тисками. Всё, что я могла делать, Судорожно хватать ртом спёртый воздух и моргать, наблюдая за происходящим. Нараспев, ликующе, седовласая негодяйка ещё несколько раз повторила последнюю фразу, уже не глядя в книгу, а пристально и победоносно уставившись на меня светлыми глазами, в которых от чего-то отражалось пламя. И я вдруг поняла, что не в силах отвести собственного взгляда от их блеска. Наблюдая друг за дружкой, глаза в глаза, мы так и замерли на месте. Ещё миг, и весь огонь, что имелся возле нас, вспыхнул ярко с шипением и погас, погружая незнакомое помещение в кромешную тьму. Что происходит? Наконец-то осознав, что всё безобразие закончилось, а тело моё расслабилось, не сковываясь странным оцепенением, да и сама я наконец-то могу говорить. требовательно и возмущённо прошептала Во что вы меня втянули? Где я? Рядом послышался шорох и вновь вспыхнул факел, тускло освещая помещение и нас со старушкой. Как это всё происходит? пробормотала женщина невозмутимо и пожав плечами добавила. Помогаю тебе снять родовое проклятие и найти наконец жениха. Как видишь, Она обвела довольным взглядом эту странную избушку, меня и удовлетворённо добавила: "Движемся к осуществлению задуманного в нужном направлении". Лекала она недолго. Стропинулась, будто о чём-то вспомнила и потянулась ко мне. Чего встала опять истуканом. Грозно пробормотала она и ухватившись за рукав халата, дёрнула меня на себя. Заходи, давай, не стой в портале. Нам ещё привести тебя в подобающий вид надобно, а то придёт скоро гость, а ты тут, не пойми, в чём. Она критично окинула взглядом мои влажные волосы, розовый халат, пушистые тапочки и неодобрительно покачала головой. Какой ещё гость? Зачем? опешив пробормотала я, всё ещё не понимая сути происходящего. В голове мелькнула странная и совершенно нелепая надежда. Неужели получилось? Из меня так быстро сняли проклятие? А придёт сюда никто иной, как тот самый, мой единственный? Ещё удумала. Весело рассмеялась старая Вигма. Как же? Так вот я тебе на блюдечке преподнесла и преподнесла ему же счастье. Вы что? Мысли мои читайте. Поражённо протянула я, не смело переступая через одну из свечей. И вообще, тут же добавила я, хмурясь, я вам денег заплатила за услуги, договор подписала, требую выполнения обязательств, взятых на себя. Вздрогнула и осеклась, начиная, кажется, понимать. Вы что? Опаили меня чем-то и в избушку какую-то притащили. Оглянулась торопливо и выкрикнула: "Вы меня похитили!" Только сейчас до меня дошло, что я действительно нахожусь не в своей квартире, а незнакомую старуху в гости к себе не звала. От лица мгновенно отхлынула кровь. Не то, чтобы так прямо похитила, и мысль не нарочно С сомнением в голосе стала оправдываться старая просто вернула тебя туда, где тебе и место, а обязательства никто и не отменял. Будем выполнять, раз взялись. И опять отчего-то усмехнулась. Только ты не забывай, что клят выдала поспособствовать. Не рушай мою клятву, между прочим, магическую. Нет, ну психушка по ней плачет точно. устроила какой-то непонятный спектакль обвела меня вокруг пальца ещё и про магию какую-то нелепую твердит точно шарлатанка нет хуже преступница самое что не наесть коварная вероломная преступница подумала я мрачно отчего пугаясь ещё сильнее ты так не спеши с обвинениями пока куда не знаешь ничего Она посильнее сжала мою руку в своей и настойчиво повела к лавке у стены, погрузила пальцем и подняла с неё нечто похожее на сарафан. "Надевай скорее платье, заплетай косу, а после я тебе расскажу, куда ты попала и что дальше делать надо". "Вы что, совсем меня за дуру держите?" возмутилась была я, откидывая в сторону предложенную вещь. Отшатнулась от камьи и от бабки этой сумасшедшей. Я не собираюсь принимать участие в вашем балагане. Верните меня домой. Паника нахлынула так резко, так беспощадно. Я заозиралась по сторонам, ища пути отступления. Точно похитили. Узнали, что семьи нет, квартирка в наследство осталась. Наверняка собираются убить. Нет. Сначала заставят подписать ещё какие-нибудь бумаги, о передаче имущества, например, а потом убивать будут. О, протянула изумлённая моим поведением староха. Вот и это ты себя накрутила, конечно. Хорошо, фантазия работает. Не дать, не взять. Я её больше слушать не стала, попятилась и сделала несколько шагов по направлению к двери, развернулась и побежала. Не знаю, на что я надеялась в этот самый момент, но толкнув хлипкую дверь избушки и выскочив наружу, никак не ожидала встретиться лицом к лицу с лесом. Уху! угрожающе донеслось из темноты. Я вздрогнула и обхватив себя руками, вновь вся шлямлённо зазиралась по сторонам. Повсюду слышался шелест листвы, свистел промозглый ветер. Месяц тускло светил в небе, едва выглядывая из-за чёрных туч. В тьме мрачно покачивались могучие стволы поскрипывающих деревьев с кривыми ветвями. Было очень темно и жуть как страшно. Только сейчас я осознала, стоя вот так вот в грязи в прежде пушистыми белыми тапочками, что действительно попала куда не знала. Но от психопатки, выкравшей меня из дома, бежать нужно было незамедлительно, и я побежала.